Глава 16. Бесы. Раз не так страшен охотник на ведьм, как его малюют, не стоит о нём и вспоминать. В конце концов, у меня есть нож этого мужчины, и если потребуется, я сделаю из него специальный защитный талисман, настрою оружие против бывшего владельца. Пора выкинуть его из головы и полностью сосредоточиться на предстоящем экзамене. Арес нервно дёрнул лос knee ногой, и наши тарелки на пледе подпрыгнули, но к счастью, не разбились. Оставлять его у входа в академию я не хотела. Пришлось пойти на уловку. Эля, я не могу держать дракона, пока не зачислен он официально, но ты можешь. Приведи его в комнату, будто он твой. Мы должны взять его с собой. Он ещё не окреп после издевательств прошлого хозяина. "Свите, про родители. Да ты такая же хулиганка, как и я", хохотнула Эльмира, погладила дракона по чешуйчатому крылу, и тот недовольно открыл заспанные глаза. "Я за любой кипиш. Давай провожу до комнаты, а дальше мне опять на занятия. И лучше бы не задерживаться. Препод по защитной магии считает опоздание личным оскорблением и неуважением к предмету". Тогда сначала в комнату А потом я отнесу тарелки обратно в столовую. Арс, пойдём. Я покажу тебе новый дом. Подхватила дракона под крыло и спросила у Элли: "Кто такие святые прародители?" Тот парень тоже их вспоминал. Тот парень, тот парень, предразнила Эльмира. "А ты видела, что дракон хромает?" "И что?" не поняла я и быстро взглянула на больную лапу дракоши. "С каждым может случиться." Это же не заразная болезнь, подумаешь, хромает. У магов не принято держать хромых питомцев. Или передёрнуло плечами. Это бесовская отметина. Я на мгновение остановилась, но дракон продолжал ковылять за Эльмирой, и я пошла следом за ними. Ты главное не бойся и ничего плохого не произойдёт, попробовала улыбнуться, хотя голос выдавал волнение. Если вдруг чего, спросим у препода по защитной магии, как быть. Да и Харек проверил Ариаса на демонизм. Одно дело демонизм, а другое бесы. Эля нахмурилась и сердито зашипела. Разные понятия и разный уровень влияния. Вы в Москве, наверное, и в виде народов до сих пор верите. Если вдруг чего, то мы уже ни у кого не спросим. Некому будет спрашивать. Я пристально посмотрела на Ареса. Тот неуклюже припадал на одну ногу и выглядел абсолютно беспомощным, требующим заботы и внимания существом. Мелаха с чешуйчатыми крыльями, бесы низшие существа, засылают безумие, панику или паранойю. Раз и ты ни с того ни с сего утром проснулась с желанием убивать, хмыкнула Эля. Надеюсь, это не Арес. «Наслал на того парня помешательство, что он начал его бить?» «Конечно, нет». «Ну, ты приглядывай за мной на всякий случай», – осторожно пошутила я. «Ректор видел Ореса и ничего не сказал про бесовщину, а он ведь мысли дракона тоже читает?» «Гляжу за тобой в оба», – зловеще произнесла Эля. «Бесы разум могут затуманить, морок наслать». «Ну, давай больше о грустном не станем». Будем верить, что наш дракончик хороший. Только защитный круг начерти вокруг него, когда найдёт себе место в комнате. Я неохотно кивнула. Никогда не использовала защитные круги в магической практике, считала их бесполезными. Но надо, значит, надо.